Глава пятая. Сейчас или никогда. Двенадцать дней спустя. Год восемьдесят шестой от первого слова. Деревня Сагарт. Северо-запад острова Шантар. Энария. Уже появилась на небе полная луна. В соту раз Джейна расчесывала на ночь длинные волосы, тщательно и задумчиво напевая старинную балладу, точно как когда-то делала в детстве мама. Отрешенно расправила маловатую уже рубашку и села, обхватив колени. Мысль о том, что мама жива, просто очень-очень далеко, который день терзало сердце. Мама и тайна, из-за которой она исчезла. И каждый день, проведенный в деревне, душил, словно стягивал на груди невидимые путы. После разговора в храме прошло уже несколько недель, а все оставалось по-прежнему. Дядя больше не заговаривал на эту тему. А Джейна не хотела спрашивать, хотя ни на секунду не переставала думать. Слова Вария про браслет не давали покоя. Мать может скрываться в далеком и чужом Иваре, про который Джейна ничего толком не знала. Она качнула головой, будто отмахиваясь от этих мыслей. Но отчего-то вспомнилась история, которую Варий рассказывал пару лет назад. Это была легенда про Иварского короля, который поклонялся старым богам, и про начало войны колдунов столетней давности. На проповедях подобное обозвали бы ересью, но Джене тогда вдруг стало по-настоящему интересно. Рассказывать Варий умел. «Сейчас говорят, что сирк-колдун был прямой потомок самого Темного, но я знавал когда-то тех, кто видел его своими глазами. Да-да, такие люди еще не так давно жили на свете. Теперь-то уж наверняка никого не осталось». Теперь их знание только здесь, в моей голове. Он шутливо постучал себе пальцем по виску. «Ты ведь наверняка наслышана о сирке, правда?» Джейна согласно кивнула. «Уж чье имя? А это она, как и все выросшие в верующих семьях, знала хорошо. Иварский колдун, жестокий тиран и захватчик, который однажды предал и сверг короля». Он вероломно напал на Энарию, завоевал и поработил ее, превратив в колонию. Серк прозвал Ивар империей, а себя императором, оставив лишенным магии жителям незавидную участь рабов и слуг. Всех несогласных казнили или заковали в цепи. Колдуны же почитались и были наделены особыми полномочиями. Двадцать долгих лет длилось его кровавое правление принесшее столько слез и горя на земле эннарийского королевства. Именно после него магию объявили вне закона, а все обладающие силами подверглись гонениям. «А знала ли ты, что у этого самого Сиркха когда-то была семья и любящая жена?» «Семья? Не верю», — Варий только усмехнулся в усы и сказал. «А вот мне тот самый знакомый поведал» что говорят, будто когда сирк был еще простым магом, он был женат. Но по нынешним временам можно было бы сказать, что сами служители осветили этот брак и возложили цепи им на шее и после они жили в согласии и любви. «Ну, в такое сложно поверить», — воскликнула Джейна. «Он был чудовищем, не знающим любви и жалости. Однако у него была жена, а может быть, даже и дети» заявил Варий со смешком, видя, как это возмущает Джейну. «Правда, последнее утверждать не берусь, потому что, говорят, жена все-таки сбежала от него, когда он стал совсем кровожаден. Говорят, несколько верных человек помогли ей, когда уже повсюду появились серые, чьи мольбы о спасении услышал покровитель». По едва уловимой интонации Джейна вдруг догадалась, что Варий сам не очень-то верит в слова служителей а значит, не верит и в покровителя». Она нахмурилась и отвернулась. Варий усмехнулся. «Ну ладно, не бери в голову. Может, это всего лишь легенда». В притихшем к ночи доме окончательно умолк разговор, который дядя вел с кем-то на кухне. Хлопнула входная дверь, как вдруг через пару мгновений дядя без стука вошел к ней в маленькую комнату. Джейна вздрогнула и обернулась, по-прежнему сжимая в руках гребень. Обычно дядя не заходил так поздно. «Джейни, иди сюда!» Пожев плечами, она спустила ноги на пол. «Послушай!» Слова давались ему нелегко. Еще бы! Он ведь пытался говорить по-доброму, что на него не похоже. «Нет, посмотри!» Она подняла голову и посмотрела ему в глаза. Сердетое выражение немного сгладилось. В глазах почудилась искренняя тревога джейни вдруг даже стало жаль дядю как будто от постоянной ответственности он разучился быть просто собой а только и думал что о других я поговорил с арианом еще раз тебя заберут к себе серые таково было решение случилось джейна помолчала некоторое время до боли вцепившись в край лавки чувствуя как острые зубья деревянного гребня зажатого левой ладонью впились в кожу ну дядя я не «Тихо! Не спорь! Это лучший выбор сейчас, в такое время!» «Какое время? О чем ты?» Он досадливо поморщился. «Дженни, знаешь, я не буду спорить с тобой и уговаривать. Просто послушай. Есть слухи, что и в Вар... В общем, ничего хорошего не ждем. Став одной из них, по крайней мере, ты получишь защиту. Будешь в безопасности и подальше отсюда». Это будет хорошо для тебя. Так решено. Завтра утром. Будь готова. Не оглядываясь не ожидая ответа, дядя погасил свечу и вышел в коридор. Это все-таки произошло. Неужели бежать? И ведь надо решать, сейчас или никогда. Никогда не вырваться больше из храмов. Никогда не узнать, что случилось с матерью. Забыть себя. Пусть и во имя покровителя. Джейна соскочила с лавки и зашагала по комнате, оглядывая стены. Перед глазами вдруг нарисовалось будущее, о котором мечтал бы ее отец. Она — полное спокойствие, в дорогом сером одеянии с вышитыми узорами цепи и символом щита на груди. Непостижимая пока мудрость во взоре, степенная уверенность, свет, вескость слов, тихий покой храмов, мелодичный звон гонга, пение молитв, муж — верная опора, такой же служитель, как и она. Может, даже этот красивый молодой серой который приехал в Сагард из далекой столицы. Может быть, она даже сама отправится туда. Джейна увидела собственные пальцы, сжимающие взволнованные ладони несчастных, свою улыбку, загорающийся огонь надежды в чужих глазах. Услышала свои слова Веры, собственный смех. Она могла бы и в самом деле стать такой. Джейна замерла у окна и заметила, как невольно сложила друг к другу ладони, чувствуя тепло в центре. Стоит ли бежать в неизвестность, когда вот этот путь обещает не только свет и уверенность, но и тихую гордость отца, который, быть может, следит за ней с другого мира, уважение дяди и принятие всех, кто ее окружает? Ведь можно стать действительно нужной миру. Она даже опустилась обратно на лавку, озябнув. Пробежали по коже мурашки, так и потянуло укрыться теплым одеялом и отдаться на волю сна. А потом встретить новое утро с покалыванием в кончиках пальцев, с стучащим сердцем и улыбкой. Введение себя как служительницы, так ярко возникшее перед глазами, отчего-то вдруг подернулось рябью. Джейна словно наблюдала, как их становится все больше, одинаковых фигур в сером. Их были десятки, сотни но лица сливались в единое, ее собственное. Где же среди них она, настоящая? Джейна растерянно попыталась смахнуть жутковатое видение. Быть служительницей, хранительницей покоя и света. Быть одной из них — хорошая судьба. Хорошая, но чужая. Джейна осознала это так остро, что на миг задохнулась от сдавившей горло невидимой руки. Она пыталась убедить себя в том, что должна делать. Но это шло снаружи, а не изнутри, не от сердца. Сердце же звало прочь. И ведь Варий так настойчиво твердил, что надо его слушать. Он сам сказал «Иди». Может, это и имел в виду? Она помотала головой и сосредоточенно вгляделась в темнеющие выше по склону деревья, которые замотали верхушками от ветра. Будто волной прокатилась дрожь по листьям. Можно остаться и никогда не узнать, что там, за ними. А ведь там забытое море, такой манящий горизонт и тайна, которую скрывают символы на браслете. Возможность найти маму, которая, быть может, все еще ждет. Джейна всегда была чужой здесь. Так неужели перестанет быть такой, если притвориться одной из них? Да, бежать — безумие. Но ждать ли покоя в душе, когда забудется вся прошлая жизнь на ежедневных службах? От этой мысли только сильнее распалился тлеющий внутри огонь. И отчаяние разгорелось нестерпимым пламенем. Она никогда не простит себе, если не попробует найти ответы. Не простит, стараясь не выдать, что она что-то задумала. Джейна попыталась утихомирить стучащее сердце и принялась готовиться к побегу. Когда все легли спать, собрала кужинную заплечную сумку, найденную в старых вещах. в Втайне от Хильды положила нож, флягу, небольшой плед, котелок и огниво. Закончив со сборами, Джейна остановилась посреди комнаты, ставшей вдруг такой уютной и родной. Еще было время, чтобы последний раз обдумать слова дяди гудевшая в голове эхом. «Ивар, серая, это будет хорошо для тебя!» Полная луна показалась в узком окошке. Джейна подошла и прижалась лбом к разделенному на части стеклу, завороженно всмотрелась в большой серебряный диск. «Луна. Мудрая. Вечная. Вот бы ей когда-нибудь обрести такое же спокойствие, божественное, мягкое и светлое!» чтобы на сердце тоже было светло. И чем дольше Джейна смотрела на яркий диск, тем больше зрела в глубине души уверенность. Она доберется до этого далекого чужеземного Ивара, пока еще есть свобода. Она дочки-тобойщика. Она с детства росла возле кораблей. Что такого в том, чтобы пересечь на одном из них море? В конце концов, в глубине души Джейна всегда считала себя сильной. Как бы ни насмехались и не подшучивали деревенские парни. Пока есть вера, что мама жива, она доберется к ней каким угодно способом, найдет и узнает, что тогда произошло, чего бы это ни стоило. Медленно, не дыша, Джейна отворила дверь из своей комнаты. Резко взвизгнули петли. Слишком медленно открывала. Джейна замерла, надеясь, что звук был похож на тот, как скрипят на ведро ветви и стволы за домом. Осторожный шаг. Дядя громко кашлянул во сне. И снова пришлось застыть на месте. Как легко сейчас было вернуться и сделать вид, что ничего не происходит. Залезть под одеяло, забыться и не отправляться в окутанную туманом ночь. Джейна глубоко вздохнула и прислонилась к дверному косяку, пережидая минуту слабости. Взгляд скользил по изученному до малейших деталей дому прикрывающим от ветра резным ставнем, странным, но уже знакомым деревянным столбам по углам комнаты с едва различимыми ликами людей. А может, она придумала их сама, вглядываясь в причудливый рисунок сруба. По широкому столу и с камьем. Кто-то резко схватил за плечо, и джина чуть не крикнула от испуга. «Хильда!» Все-таки проснулась от шума. Потирая сонные глаза, Хильда заворчала что-то про неуемную молодежь, А Джейна лихорадочно пыталась освободиться. Еще миг проснется дядя и сразу все поймет. «Я сейчас вернусь!» Как можно тверже прошептала Джейна и одним движением вырвалась, пряча сумку в сумраке и быстро отступая к двери. В последние мгновение она заметила подозрение в лице Хильды, мелькнувшее понимание и даже успела подумать, что будет, наверное, скучать по тетушке и ее горячим пирогам но тут же одернула себя, выскользнула на улицу и после пары торопливых шагов перешла на легкий бег. Сумка упрямо стучала по бедру. Приходилось прижимать ее к себе, чтобы не сбиваться. Поначалу каждый треск казался шумом погони. Наверняка дядя, уже поняв про беглянку, пустил вслед мальчишек или кого-то более быстрого. Но Джейна продолжала упрямо двигаться вперед, уповая на то, что она будет быстрее любой погони а дальше найдет, где скрыться. И все равно не переставала оглядываться и вздрагивать, слыша далекий собачий лай. Однако в конце концов внимание притупилось. Джейна уже готова была рухнуть от усталости. Но не сейчас. Надо продержаться еще немного. Лес сгустился. Началась самая чаще. Спустя несколько часов, выбившись из сил, Джейна начала искать место для ночевки, иначе точно потеряет направление. Надо переждать. Казалось, догони ее сейчас, и уже не будет сил сопротивляться судьбе. И в какой-то предательский миг ей даже захотелось еще раз увидеть привычные лица Изона и Бертвуда. Пусть даже снова придется слушать их глупые насмешки. Джейна тряхнула головой. Ну нет, хватит. Решила, так решила. Вскоре Джейна набрела на небольшую поляну, покрытую густым мхом. Ноги устали после бега и быстрой ходьбы, мышцы напряженно гудели. Из и коры она развела костер, подогрела в крохотном котелке немного воды из бурдюка. Ручья рядом не нашлось, искать дальше сил не было. Джейна уселась, подобрав ноги, и заварила крепкий травяной чай, какой любил Варий. Мята, шиповник и ягоды. Она прихватила их с собой в маленьком мешочке. Все, что осталось на память. Наконец страх утих. Было только сухое потрескивание догорающего костра до редкие уханьи совы. Джейна завернулась в короткий плед, чтобы сохранить остатки тепла. Совсем немного до рассвета. Она продержится, а там снова в путь. Если, конечно, ее не найдут по дыму костра, надо бы затушить. Но даже на это нет сил. Зыбкий сон быстро окутал, обступил со всех сторон. Джина увидела свою деревню, которую только последний год начала считать домом. Она будто бежала по своей любимой тропе к одинокому домику на окраине, к зыбкому огоньку, который виднелся из-за поворота. Но что-то не давало приблизиться. Качалась одиноко распахнутая дверь, а ветер заметал следы на сухой земле. «Варий, ты еще там? Что теперь будет?» Джейна стояла в растерянности и смотрела в неизвестность. «Что теперь будет?» Джейна открыла глаза и с удивлением уставилась наверх, где почему-то оказались листья и ветки, а за ними круг предрассветного неба. Некоторое время соображала, куда же делась привычная деревянная крыша над головой, а потом куда исчез дом Вария. Осознав, где находится, она тут же приподнялась и огляделась. Одна. С трудом скинув оцепенение, Джейна потянулась. За ночь мох и лапник смялись и расползлись, и лежать пришлось на холодной и жесткой земле, отчего отчаянно ныли бока и спина, иголками кололо ноги. Подхватив сумку, Джейна быстро раскидала тлеющие ветки, затоптала остатки костра и поторопилась исчезнуть с этого места. Если не нашли до этой минуты, это еще не значит, что не нагонят позже. Как раз самое время утреннего подъема, а значит, скоро весь Сагарт будет знать, что она сбежала. Спустя несколько часов Джина преодолела высокий холм и, выпрямившись во весь рост, замерла на его вершине. Внизу уже виднелись извилистая дорога и окраина города. Шантар — главный город острова, город детства. Последний раз она была здесь слишком давно. Грустные мысли о погибшем отце змеей пустили холод по спине. Отец, мама, их так не хватало. Острое одиночество полоснуло по сердцу. Джейна прижала к себе руки, стиснула ремень за плечной сумки и принялась спускаться с холма вниз. Одновременно хотелось и не хотелось снова увидеть старый дом на холме, где они жили с родителями. Тот теперь наверняка занят чужими людьми. Нет, не стоит. Сейчас надо думать о другом. На улицах предрассветного шантара было пустынно. Прохладный ветер гнал широкие листья по улицам между домов, разбросанных по склонам. Рыбаки давно ушли за уловом, а остальной город дремал. Даже таверны, кажется, пустовали. Где-то недалеко залаял голодный пес, заржала лошадь. Джейна бросила взгляд на когда-то привычную картину. Разноцветные крыши спускаются к самому берегу, открывая вид на залив. А в нем мерно вздыхает море, сонное и спокойное. От знакомой картины щемило душу. Каменистая дорога закончилась. Джейна уже подошла к побережью, когда заметила огромный корабль на якорной стоянке в паре сотен шагов от берега. Слишком огромный для их маленькой гавани. Поначалу его скрывал высокий утес, но теперь, стоя у причалов, Джейна смогла его рассмотреть. Мачты казались начерченными углем по рассветному небу. С Настей хитрой паутиной, спускались от них к палубе. Таких судов она раньше здесь не встречала. Какой чудной! Большой корабль лениво покачивался на редких утренних волнах. Казалось, он смотрит на ялики и рыбацкие шлюпки вокруг с горделивой важностью. На корме едва колыхался широкий эннарийский флаг в ярких зеленых и желтых полосах с солнцем посредине. Присев без сил прямо на деревянный причал, Джейна достала из сумки последний зачерствевший кусок лепешки и стала думать, как выбираться из ситуации что делать дальше. Рыбацкие лодки по большей части еще маячили у крайнего мыса. Кто-то уже возвращался под тихий плеск весел. Но на большом корабле словно все вымерли. Не было слышно ни звука. Солнечный диск выползал из-за горизонта, который до рассвета сливался с бледным морем. Джейна почти не помнила, как это — встречать рассвет на берегу. Казалось, раньше она была совсем маленькой девчонкой, когда так беспечно сидела и глядела в море. Сейчас же... Это утро изменит в ее жизни все. Джейна не успела доесть последний кусок лепешки, как по набережной к ялику на причале спустился незнакомый паренек в заселенной одежде и начал отвязывать канат. — Ты оттуда? — спросила Джейна, не удержавшись. Он бросил беглый и слегка презрительный взгляд на ее грязный наряд. Сейчас она, кажется, похожа на бродяжку. — Не. — А не знаешь, что за корабль? — Не знаю. — нехотя ответил он — уже отвязав канат и спрыгнув вниз. Лодка зашаталась под ногами, но парень с легкостью поймал равновесие. — Толкует, что известный. В Ивар идет. — И не надейся. Тебе на таком точно не по карману. — ухмыльнулся он напоследок. Джейна подобрала ноги и пристально следила, как лодка удаляется от берега. — Не по карману. — Что он знает? Прождав еще немного, она отправилась в город. Обернулась лишь на миг. Чтобы заметить, что облака сошлись так причудливо, что лучи солнца подали прицельно лишь на этот парусник, такой чуждый и прекрасный в их гавани. Только на него. На ослепительно белые паруса. На сияющие металлом части. На символ солнца, гордо раскинувшие лучи на носу корабля. И от такого вида перехватило дыхание. Что еще можно счесть знаком, если не это? Джейна стиснула кулаки. Страшась, но желая поверить в то, что это не просто так. «Покровитель, твоя ли это воля?» Джейна прикрыла глаза, глубоко вздохнула, почувствовала в сердце совершенно дикую легкость и решительно кивнула сама себе. Солнце полностью показалось над морем. Застучали ставни, стали слышны первые голоса жителей. Раздавался лай собак, кудахтанье и крики — которые слились в привычный гул портового города. Джейна медленно побрела по главной дороге, ощупывая в кармане мелочь, которую удалось прихватить из дядиного дома. Не такой уж плохой поступок, учитывая, что он забрал себе все деньги с продажи родительского дома. Хотя после ее замужества он вернул бы их. Да кто знает, будет ли то замужество. Шентар казался сейчас таким непривычно огромным после долгих лет в деревне. В Сагарде проживала пара сотен людей, а здесь, на побережье Иллакийского моря, уже больше тысячи. Дома раскинулись по всей береговой линии, скорее вширь, чем вглубь острова, забираясь на высокие холмы. Вспомнились вновь слухи про войну. Только ведь остров, как она понимала, не так важен. Он маленький и находится далеко от обеих стран. Даже та страшная война с Иваром мало затронула эти земли. На улице уже вовсю светило солнце, когда она дошла до таверной дядюшки Гаррида. Все вокруг казалось таким безмятежным, мирным. Из соседнего дома доносился приятный запах свежего хлеба и сладкой выпечки. Громко щебетали птицы, расправив разноцветные крылья. Джина зажмурилась на мгновение, подставив лицо ярким и теплым лучам. «Эй, эй, Джейна!» Тут же воскликнули где-то справа. Она испуганно обернулась и посмотрела на мужчину за одним из прилавков. Он махал рукой, не давая усомниться, что обращается именно к ней. «Это же Милфорд!» «Дженни, шо не узнаешь меня?» «Давно не виделись. Уж лет пять к нам не заезжала. Как дядя, как Хильда, когда приедут?» Затарадурил торговец в забавной манере, растягивая слова. И Джейна вспомнила, что именно к нему они заходили перед тем, как покинуть Шантар. «Как неосмотрительно было пройти рядом! Он теперь точно расскажет, когда встретит кого-то знакомого». «Одна здесь, Шоли!» Невзирая на ее замешательство, продолжал болтать толстяк. «Да-да, Кириус!» — помахала она рукой издали. «Дядя занят!» Просил помочь с кое-какими делами, — заверила Джейна торговца, который решил подойти поближе. Она отступила на пару шагов. — Как ваши дела? Милфорд, не переставая ее разглядывать, рассказал, что теперь дела совсем плохи, и торговля идет кое-как, еле хватает на пропитание детям. Вот уж по его животу не скажешь. — А может, знаете, что это за корабль? Вон там! Указав рукой в сторону берега, Джейна перевела тему. «Ты про большой на рейде. Это же ясный, капитан Адельгара!» Торговец одобрительно покачал головой. «Говорят, он в прошлом известный командир и мрачный, точно морской демон. А корабль хорош! Знатное судно! Крепкий, добротный! Да и груза может, видать, вести Ого-го! С отливом отходят!» «Вот уж твоему отцу пришелся бы по нраву!» Начал было Милфорд, достушевался, поняв, что заговорил о больном. «Да, я тоже так подумала!» Отвернулась Джейна в сторону и нахмурилась от нахлынувших воспоминаний. «Простите, мне правда надо спешить!» Она уже собралась раскланяться. Приятно было повидаться. «А все-таки странно, что ты одна к нам прибыла!» «Может, не поладили с дядей, что? Ты мне честно скажи!» И он с подозрением смотрелся в ее лицо. «К тому же завтра поеду в вашу сторону. Давай-ка отвезу тебя домой!» Джейна сделала попытку выкрутиться и резко отмахнулась. «Нет-нет, простите, мне нужно идти. Я скоро!» И, немедля больше ни минуты, быстро зажигала прочь. «Похоже, надо попасть на этот корабль». Времени ждать и думать не осталось. Если ясно и вправду идет в Ивар, моряки суеверны. Джейна хорошо помнила слова отца про своих матросов. Женщина на борту к беде. И он никогда не брал ее ни на одну из шхун. Только на лодке вдоль берега. Но и в Шентаре ей места не будет. Все равно поймают и вернут в деревню. Не милфорд так другие. Слишком многие знали ее с самого детства. И только чудом еще не обступили со всех сторон. Но прошлой Джейны больше нет. Зато есть два пути. Вернуться в деревню и стать серой. Или бежать. Но кроме корабля больше не на чем. Джейна ускорила шаг. Да, она выбирает этот путь. Такой безумный, но зовущий за собой. Пусть даже придется столкнуться с самим темным. Осталось нащупать дорогу и сделать первый шаг. На набережной, как всегда, толчия. Шли мужчины, груженные ящиками, баулами с фруктами, пузатыми бочками и свертками, понукаемые язовыми плелись лошади с повозками. Джейна чуть не столкнулась с одной из них. Первые вернувшиеся рыбаки сбывали свой улов, прямо нисходя с яликов. Проходившие мимо зеваки подтягивались к пристани, поглазеть на корабль, и вокруг постепенно выросла плотная толчея Джейна, наконец, выбралась из толпы и замерла с тоской, глядя на корабль, который уже готовили к отправлению. Может, через час-другой и уйдет. Отлив скоро. Что же придумать? Он выглядел таким неприступным. Джейна на миг прижалась к стене старого амбара. Кто возьмет ее на настоящий корабль без денег? Ладно. Что там говорил вари про судьбу? Надо напоминать себе об этом почаще. джейна Решившись, отправилась с пристани к восточной части города, туда, где проводила годы своего детства. На одном из холмов сохранилось тайное место, зажатое между двух огромных эвкалиптов пятачок земли с видом на море. Джейна пробралась сквозь густые заросли и вытащила из сумки нож. Оглянулась, убедившись, что вокруг никого. Подняла короткое острое лезвие перед лицом и судорожно вздохнула. сейчас Или никогда? Схватив свои растрепанные волосы в кулак, она быстро провела рукой вниз, расплела косу и, сжав пальцами пряди, принялась резать их ножом. Да, это, конечно, не так легко, как думалось. Впервые Джейна пожалела, что волосы у нее, как у матери, тяжелые и густые. Руки дрожали от волнения, но, наконец, она справилась с задачей, и рассеянно взглянула на упавшие на землю и ставшие вдруг чужими длинные пряди. Голова стала звенящей легкой, свежий бриз моря прошелся по оголенной шее. Но такое же легкое сожаление растаяло, когда Джейна снова подумала о своей цели. Прошлой жизни больше нет. Джейна взлохматила волосы и тряхнула головой, привыкая к новой прическе. Начав свое бегство, она должна быть готова ко всему. Так что нечего теперь переживать из-за подобных мелочей. Потом заново отрастит. Потом, когда найдет мать. Бросив быстрый взгляд на яркое блестящее море с мириадами солнечных бликов, Джейна убедилась, что корабль еще на рейде. Но поняла, что не продумала кое-что очень важное. Заскочив в лавку портного, Джейна опустила голову и резко попросила посмотреть готовую одежду, а потом начала торопливо перебирать мужские рубашки. Выбрав одну из светло-синего сукна и грубые простые штаны, Джейна отдала последние деньги, на большее не хватало. Не совсем тут размер, конечно, э что делать? Наспех она осмотрела себя в крошечное пыльное зеркало. Скоро провела им вокруг со всех сторон. Сойдет, хотя могло быть и аккуратнее. Из зеркала смотрел хмурый и худой парень с синими глазами и светло-русыми волосами не слишком ровно подстриженными на уровне глаз. После долгого бега по лесу Джейна выглядела изможденной. Под глазами синяки, на лбу ссадины, но так даже лучше. Да, определенно, так лучше. Уходя из лавки, она успела незаметно стянуть первую попавшуюся куртку. Джейну вдруг охватил какой-то сумасшедший жар. Как будто новая прическа придала смелости. Она сама не ожидала от себя такого. Она никогда раньше не боровала, да простит покровитель. Когда-нибудь она искупит вину за всю эту вынужденную ложь. Но времени останавливаться и думать о том, что она творит, уже не было. Встреча с Милфордом подстегнула бежать скорее, а уходящий корабль не оставлял выбора. Кто знает, придет ли сюда следующий.